День 13. 25 мая 2010 года. Дорога на Крапивный остров. Развязка. Глава 68. Я обрела по грунтовой дороге, которая начиналась сразу за мельницей Шеневьер и шла прямо через поля. Дорога была изрыта колеями от тракторов. Представляю, как ругался Лоренс Серенак, пытаясь преодолеть эти колдобины на своем тайгер-триумфе. Описывать мотоцикл подробно я не стану, но сильно сомневаюсь, что сей антикварный экземпляр годится для мотокросса. Пару минут назад он промчался мимо меня, свернул за мельницу и поехал дальше через поля, подняв стол пыли. Из верни сюда ведут несколько троп. Но все они соединяются в одном месте, тупике на подступах к Крапивному острову, где Эпт впадает в Сену. Прямой путь заканчивается в нескольких метрах от слияния двух рек, на берегу Эпта, засаженном тополями, которые еще застали Муне. Сегодня кхмеры от импрессионизма охраняют их так же старательно, как охраняют египетские пирамиды. Чтобы попасть на берег Сены, Надо идти пешком. Нептун бежал впереди. Он знает эту дорогу наизусть и не считает нужным меня ждать. Догадался, что на преодолении не такого уж огромного, не больше километра, расстояния от мельницы Шеневьер до Крапивного острова, я с каждым разом трачу все больше времени. Эти рытвины — наказание Господне. Даже опираясь на палку, Я через каждые несколько шагов спотыкаюсь и чуть не падаю. Хорошо, что я иду туда в последний раз, на этот проклятый крапивный остров. Мне такие прогулки уже не по возрасту. Да еще как на грех сегодня жарко. Самый теплый день за весь май, а вдоль дороги не деревца, чтобы спрятаться в тени. Разве что на полпути возле водозаборной станции можно постоять под козырьком. «Хорошо, что я повязала косынку. Шагая через пожелтевший лук, я сама себе кажусь арабской женщиной, совершающей переход через пустыню. Господи, да когда же я, наконец, дойду до этого чертова крапивного острова? Нептун-то, небось, давно там».